Свои и чужие. На ночевку Смирнов решил обосноваться в новостройке. Несколько строящихся высоток разной степени готовности на крайне города, и границы кластера, на его взгляд, вполне до этого подходили. Большая часть развитых зараженных, подчистив кластер, мигрировала дальше в поисках мест посытнее. Тут им оставаться по сути не было нужды. Еда закончилась. Тут остались обретаться лишь опоздавшие на общую гулянку, да выжившие из местных тварей в надежде поживиться остатками этой самой гулянки. Ну, может, еще кто-то со своими тараканами в споровом мешке, как та элита, что устроила на них засаду. Но это были крохи по сравнению с первыми днями. В новостройках же пропитание для тварей было мало изначально, а теперь и вовсе, как говорится, шаром покати. А значит, тут их быть не должно. Но все же Смирнов решил сначала осмотреться. Возражать никто не стал. Выбрали девятиэтажку, стоящую на отшибе. Почти у начала новостроить. Справа от нее еще сохранились остатки гаражного массива советского периода. Остальную ее часть сейчас, видимо, и превращали в многоэтажное жилье. Дверь последнего подъезда отсутствовала. Точнее, она была, только не на том месте, где ей полагалось быть. Покореженная, она украшала собой придомовой газончик вместе с железным дверным блоком. Кто-то, необделенный силушкой, вырвал ее, основательно разворотив кирпичную кладку. Видать, не слабо приспичило богатырю. После такой молодецкой потехи рассчитывать на выживших в подъезде не приходилось. Вся команда по очереди просочилась в темный зев, когда-то спального жилья. Как и ожидалось, внутри было тихо. Никто не бродил по лестницам. И, главное, никто не урчал. Бурые пятна на стенах и обглоданные кости на полу красноречиво рассказывали о последних минутах бывших жильцов дома. Несмотря на то, что они повидали уже немало, все же было жутковато. Забрались в квартиру на третьем этаже. Выше лезть смысла не было. Эта квартира была без следов погромов и пиршества зараженных. Металлическая дверь была открыта. Возможно, хозяева квартиру покинули до того, как обратились... Или были иммунными и попытались спастись. Кто ж теперь скажет? Квартира была угловой и выходила окнами на две стороны. Из окна спальни хорошо просматривалась строительная площадка. С балкона в гостиной можно было контролировать путь, по которому они пришли, и большую часть гаражного массива. «Может, тут и останемся?» — спросила Юля, помогая Сергею разместиться на диване в гостиной. «Тут тоже нет никого. Зачем на стройку лезть? Да и Сергею здесь удобнее будет». «Может, и останемся. Посмотрим. Андрей, глянь с балкона на окрестности. Только постарайся не отсвечивать. У нас не самое удачное место в плане обороны и отхода, если что». «Ну, это и ежу понятно», — откликнулся Андрей, на полусогнутых выбираясь на балкон. Благо, дверь на него была открыта еще прежними хозяевами. Олег переместился в спальню и принялся обшаривать строительную площадку биноклем. Ничего необычного на глаза не попадалось кучи строительного мусора, поддоны с кирпичом, штабеля плит и лестничных маршей, бухты кабелей на катушках, домотки да пластиковых труб, несколько передвижных бытовок, возле одной из которых примостился фронтальный погрузчик. Пара замерших башенных кранов, вот и вся картина, и никакой движухи, сплошь запустение и уныние. Командир, глянь. Ожил наушник тихим голосом Андрея. Это надо видеть. Смирнов, также пригнувшись, переместился на вторую точку наблюдения. Поместив окуляры в щель между перилами и ограждением, навел их в сторону, указанную товарищем. По той дороге, по которой недавно они пришли сами, двигался второй отряд. Впереди шли Денис и Виктор, рассредоточившись по краям дороги. Следом за ними по центру шел Николай и тянул за собой ту самую голову топтуна, которую бросил Андрей на месте стычки с элитником. В центре ядро из пяти человек». Павел, Вадим, Татьяна, Алла и Нина. Не стройной толпой, тихо переговариваясь. Единственное, что осталось от тренировок, оружие все же было под руками. Болталось на груди, служа подставкой для этих самых рук. Павел и Вадим курили. Замыкали процессию Максим с Тимофеем, периодически оглядывавшимся назад. Прямо как на прогулке, усмехнулся Андрей. Догадались, зачем мы голову за собой тащили. Плагиатят теперь. Совсем страх потеряли. Расслабились. Смирнов не ответил. Его отвлекла размытая тень на периферии зрения. Он перевел взгляд в сторону гаражей, но ничего подозрительного не увидел. Списав глюк на нервы и шевелящийся на ветке целлофан, он собрался уже отвернуться, но нет. На этот раз не померещилось. Размытая тень пересекла открытое пространство гаражного проезда и скрылась за кирпичной коробкой. За ними мекнули еще две, потом еще две. Низкие и стремительные. Больше Олег разглядеть не смог. «Странно, непуганных идиотов!» Мелькнула вспышка негодования, когда он проследил направление сигаретного дыма. Мелькнула и тут же испарилась. Ибо на душе тут же заскребли кошки. «Дрюха!» Глотая буквы, Олег метнулся в комнату, хватая барсука. Запасной короб и гранатомет. «Прицел на выходы из гаражей!» «Повалят, отстреливай!» «Кто повалит?» Одновременно и удивляясь, и направляя грозу в указанном направлении, протянул тот. «Сейчас увидишь. Вроде собаки зараженные». Поменять куропу по пулемета никто не догадался, а Сергей прилично израсходовал запас. Теперь Олег судорожно пытался его заменить, но до профессионала ему было очень и очень далеко. «Только длинными не лупи!» «Олег, может, ну их?» И же за этих впрячься собирался, а они нами прикрывались, редиски. Теперь мы посмотрим, чего они стоят, и свалим по-тихому. Типа как оукница. Если они не отобьются, то нас тут схорчат. Мы типа это в мышеловке. Да из Серега не побегаешь, так что впрячься придется. Их бы предупредить дарать нельзя, отвлекутся на нас, спину подставят. А так, может, сами заметят, тим он вроде башни вращает. — Ага, верю. И про Серегу, и про мышеловку, и про то, из-за чего реально впрячься придется. Пробурчал Андрей, водя стволом автомата. — Да хрен с тобой, все равно прав. Я тоже понималку имею. — Они тут где-то, в доме. Донесся снизу никак не приглушенный голос Нины. Их группа почти достигла дома, в котором укрылся Олег со товарищей. И? — Значит, что подразумевалось под этим «и» им не довелось. Из-за ближайшего гаража выбежала тройка собак-мутантов и рванула в сторону еды. Голова Рубера их вовсе не пугала. Тут же коротко залаял затвор автомата в руках Андрея. Олег, наконец, справился с лентой, пристроил ствол пулемета на перила балкона. Когда он навелся на вырвавшуюся вперед тварь, одна из ее товарок уже закувыркалась по траве. А Андрей уже выцеливал следующую. Тихо и коротко застрекотал барсук, и передовой монстр с недоуменным урчанием кубарем выкатился прямо под ноги растерявшимся людям. Из-за гаражей выскакивали новые твари, а те никак не могли сориентироваться в происходящем. Минус пять тварей, минус магазин СП-5, минус четверть ленты пулеметной семерки. Показатели так себе для спецов. А для них в условиях новой реальности такой результат стрельбы по скоростным, постоянно прыгающим мишеням был поистине великолепным. Но жаба уже положила свои холодненькие липкие лапки на горло, намекая, что боезапас можно бы расходовать и поэкономить Надо только целиться получше. Первым, наконец, пришел в себя Тимофей, и шестая монстра-собака тесно познакомилась с землей. С его СВДК стало полегче, но стая оказалась немаленькой. Наконец, подключились остальные. Правда, те, кто стоял кучей, больше мешали друг другу. Но и еще четыре ствола оказались значительным подспорьем. Олег стал больше контролировать пространство, а стрелять поменьше. Андрею он сказал делать то же самое. Тот согласно кивнул и сменил еще один магазин. Остатки стаи добивали уже без их участия. Вопреки ожиданиям Смирнова, гранатомет остался не у дел. Еще какое-то время, просканировав округу через прицел, Олег перебрался в гостиную и увлек за собой Андрея. «Аня, пригляди аккуратно за округой с балкона. Сергей, ты как?» Похоже, перебраться на стройку все же придется. «Терпимо!» — отозвался тот, глядя на скользнувшую к балкону девушку. «На стройку, значит, на стройку!» «Погоди пока, мы позовем. Нужно тут кое-что уладить. Андрей, пойдем, что ли, пообщаемся с товарищами, пока тихо. Да и хабар с монстров собрать лишним не будет». Тот кивнул и направился к двери из квартиры. На выходе из подъезда он притормозил напарника, и выкинул на асфальт пустую пластиковую бутылку из-под колы, прихваченную по дороге в подъезде. Как и ожидалось, вся вновь прибывшая компания направила свое оружие в сторону весело прыгающего по асфальту предмета. Олег осторожно вышел из подъезда, наблюдая за их действиями. Дернувшийся было в его сторону Вадим застыл на месте. «Поаккуратней с оружием. Боевое оно. Опасное». Смирнов приблизился к настороженно поглядывающей группе. Андрей проследовал за ним. «Непоправимое сотворите. Долг отдавать некому будет». «Какой еще долг?» Тут же вскинулся отошедший от оцепенения Вадим. Момент временного паралича чувствительно задел его самолюбие. Все также недоуменно уставились на Олега. Кое-кто криво усмехнулся. То, что с момента его появления вся группа без исключения демонстрировала свой тыл округе, осталось за пределами оценки ситуации. Но Смирнов и не думал шутить. «Два магазина СП-5 и 45 «Семерки» к пулемету. Именно столько мы сейчас израсходовали патронов. И это ваш долг на текущий момент». «Ты хочешь сказать, что за то, что вы нам сейчас помогли, ты на нас долг повесил? Может, еще и на счетчик поставишь?» Процедил Николай. «Я хочу сказать, что мы израсходовали боезапас на то, чтобы свасти ваши тушки от переваривания в желудках этих милых собачек». «До того, как мы начали отстрел, ни один из вас их даже не заметил. Да и потом очухались не сразу. Так что кто кому тут помог, а кто кому жизнью обязан, сами додумайте. Но эти патроны необходимы моему отряду, и их нужно компенсировать. Вы не забыли, что у нас разные отряды?» «А вас никто не просил нас спасать!» В лес с иронией вдруг появившийся Павел. «Мы бы и сами справились, так что нет никакого долга». Смирнов обвел взглядом всех присутствующих, пытаясь определить, кто согласен с доводами Рыжова. Увиденное не порадовало. «Бы» — самое безопасное слово в русском языке. «Сожаление об утраченных возможностях. Но я так понимаю, что компенсировать никто нам ничего не собирается». Угрюмые и молчаливые взгляды были ему ответом. Смирнов повернулся к Павлу, задумчиво его осмотрел с ног до головы и, притянув его к себе за разгрузку, тихо произнес... А вот твоего ствола в этой заварушке я не слышал. Он же у тебя без глушителя вроде. Хотя и слава всем богам, что не слышал. Уши тут есть не только у меня. И это. Теперь, значит, пока сами не попросите. Принято. Андрей, пойдем, соберем хабар. Больше не обращая ни на кого внимания, они направились потрошить зараженных. Собачки были впечатляющими. Но пока еще было очевидно происхождение монстров именно от этих животных. Мощные тела, перевитые жгутами мышц, были покрыты серой загрубевшей шкурой. Растительный покров они уже растеряли, зато набрали приличную массу. Килограмм 120-150, не меньше. Кое-кто еще и костяными шляпками на корпусе обзавестись успел. Пальцы на лапах сильно трансформировались в узловатые, вытянутые и оканчивающиеся внушительными когтями почти ножами. Череп претерпел еще больше изменение. Массивный он стал непропорционально большим и более плоским. Уши с него исчезли вместе с шерстью, челюсти раздались вширь и своими размерами могли заставить мурашки не только бежать по спине, а ставить рекорды по скорости. А ряды бритвенно-острых зубов помогли бы довести эту скорость до сверхсветовой. В общем, те еще симпатяги. Недобитков из числа своих целей, коих, к сожалению, осталось достаточно, пришлось успокаивать с помощью томогавков. Двух особо резвых Андрей добил из арбалета. Несмотря на серьезные повреждения, попыток полакомиться человечиной они не оставляли. Щелкали челюстями так, что кровь в венах стыла. Изъяв, в конце концов, содержимое споровых мешков, они вернулись к подъезду. Отряд бывших коллег Смирнова все еще находился там, наблюдая за их действиями. Некоторые лица при виде такого зрелища посетила бледность, но на большей части Смирнов прочел интерес. Ваших не тронули, все по-честному. Свое сами заберете. Собрались быстро. Благо ничего не успели разобрать. Была все же мысль остаться в этой квартире до утра. Какой никакой комфорт имелся. Но в противовес комфорту выступила ущербность места как оборонительной позиции. Ни нормального обзора, ни путей к отступлению поэтому решено было перемещаться на стройку в окружении голых кирпичей и бетона. Маршрут определили тут же, из окна. Команда соотечественников находилась там же, где их оставили. Денис и Николай возились возле павших монстров. Тимофей стоял рядом с ними и бдел за округой. Остальные сгруппировались и обсуждали план дальнейших действий. Активные наушники — хорошая штука, но Олег так и не понял, кто в этой команде за главного. Виктор и Максим в обсуждении не участвовали. Они тоже вроде как мониторили округу, но к разговору боссов прислушивались. Завидев отряд Смирнова, от своих дел отвлеклись все, с интересом глядя, как его бойцы распределяются по местам в ордере, без разговоров и команд. И на придерживаемого Юлия и Сергея без снаряги тоже глядели. Смирнов заметил, как некоторые отвели взгляд или вовсе отвернулись. Он уж собирался сделать условный жест к началу движения, но его остановил Вадим. «Олег, подожди. Есть предложение. Дальше двигаться в составе нашего отряда. Ты же предлагал объединиться». «Нет». «Из-за патронов? Решим вопрос». «Нет». «Что ты заладил? Нет, да нет. Сам же видишь, что маленькому отряду двигаться проблематичнее. Вам вон помощь нужна». «Умеешь ты через одно место все вывернуть. Не переживай за нас, мы справимся. А помощь вам самим нужна». «Поясни!» — прищурившись, потребовал Максим. «Что ты хочешь, чтобы я пояснил?» «Что это...» — Смирнов указал на трупа мутантов. «Чисто ваш косяк? Забыли, где находитесь?» «Сенса, вместо того, чтобы округу мониторить, на нас зациклили. Я говорил, что курение вне стаба не просто опасно, а еще и чревато. Вот на это приглашение гости пришли. К вам пришли. Сейчас не добрались, не так долго осталось, при таком отношении». Он повернулся к Вадиму, но обратился ко всем. «Ну, а то, что по долгам не платите и в расходный материал нас определили, это так, до да кучи. Совесть-то ваша, не моя. Так что, как видишь, не по пути». Но ему опять помешали. На этот раз его остановил Виктор. Виктор был не из болтунов, но если говорил, то по делу. Пришлось задержаться. Юля с Андреем тут же повернулись в стороны, наблюдая за своими секторами. «Держи!» — он протянул Олегу горсть патронов. 4 сп СП-5 и шесть СП 6 СП-6. Пулеметных у меня нет. Моя часть долга». Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом Виктор медленно покачал головой в знак отрицания. Олег наоборот кивнул в ответ и, забрав патроны, дал знак к началу движения. Он чувствовал на себе взгляды до тех пор, пока они не скрылись из вида. На душе висел не то чтобы камень, так, камушек. Но мозг услужливо подсказывал, что он поступает правильно. александреем облазили все три строящиеся свечки, пока нашли удобное место. Шестой этаж, самый крайний, их устроил по всем параметрам. Контур этажа был закрыт и позволял наблюдать за окрестностями из укрытия. А вот внутренние перегородки были не везде, что давало возможность добраться до первого этажа по любому из трех лестничных маршей. Ну и в ряде помещений были уложены плиты перекрытия, а значит, в случае дождя зашиворот могло и не натечь. Вот в одном из таких они и остановились. Поужинали продуктами, прихваченными в магазине. Дежурство поделили между Олегом, Андреем и Аней. Андрей тут же отправился на позицию, вытянув короткую палочку. Юлю решили не привлекать, поручив ей лечение Сергея, чем она тут же и занялась. Олег и Аня с интересом наблюдали за ее действиями. С виду все было как в передачах про экстрасенсов, только без причитаний, забываний и действий с соответствующей атрибутикой. Девушка молча поводила руками над телом лежащего на спальнике мужчины, а потом остановилась. Положила ладони ему на грудь, закрыла глаза и замерла. И все. Но было видно, как расслабилось лицо Сергея, и умиротворенно закрылись глаза. Через пять минут она оторвала руки и устало облокотилась на стену. «Всё, больше не могу». «Сил мало». Олег протянул ей флягу с живцом, и девушка приникла к ней. Почти опустошив сосуд, она забралась в спальник и тут же засопела. Смирнов и Аня занялись чисткой оружия, что называется, за себя и за того парня. Аня кроме своего почистила автомат Юли, Олег — барсука Сергея. Закончив с оружием, обновили запас живца. Последние приключения существенно его сократили. Потом он отправил Аню спать, а сам вышел к Андрею. Ночь прошла спокойно. Утренний туман не по-детски напряг Олега. Густая белая пелена до уровня третьего этажа сплошным покрывалом накрыла землю. Не видно было, что называется низги. Но не было кислого запаха, свойственного перезагрузки. Да и в тепловизоре мелькнула пара пятен зараженных. Напряжение отступило, и, собравшись и поднять тревогу, Олег успокоился. Док. Дружественный отряд коллег, как назвал его Андрей, сдавая вахту, Признаков беспокойства тоже не проявлял. Смирнов еще на острове рассказал всем признаки перезагрузки. Это позволяло надеяться на то, что такое событие никто не пропустит. Его коллеги, хоть и бывшие, расположились в соседнем здании. От выбранной тактики они отказываться явно не собирались. Это немного злило. Но взять и оборвать все нити с ними Олег пока не решался. Надежда тетка упорная. Цепляясь своими ручонками за все, что не попадя... «Борется за выживание до последнего». А он надеялся. На самом деле, не так принципиально для него было главенство в своем отряде. Над Тщеславием он никогда зациклен не был. Просто для того, чтобы кому-то вручить свою судьбу, этому кому-то нужно как минимум доверять. Смирнов не доверял. Ни Павлу, ни Вадиму, ни Максиму, ни Алле. Да и остальным еще бы раз десять подумал. К тому же он всегда считал, что крутить штурвал должен тот, кто не рассказывает красивые сказки о своих возможностях, а реально оценивает ресурсы и ситуацию, знает механику процессов, видит взаимосвязи и принимает оптимальные решения на их основе, а не верхнеуровневые, глубоко не вникая. Но как раз таких там не было.